И это злило больше всего. Я стукнула по стене здоровой рукой. Глупый воришка, противный вампир, прорычала я. "И чем же я виновата?" спросила Элис. Она безмятежно стояла возле открытого окна, словно была там все время. Тук-тук, ухмыльнулась она.